Глава 11. Даша. Чего тебе надо? ненавистно спросила девушка. Хочу узнать, как мой ребёнок. Ухмыльнулся Егор, сложив руки, как школьник на выдатливе, и чуть просунув голову в открытое окошко. Ещё не доказано, что твой, отрезала Даша. Да, он вопросительно изогнул правую бровь. Хорошо, сделаем тест ДНК, я не против, и насмешливо добавил. Обычно наоборот, мужчины требуют, чтобы женщины доказали их отцовство. Не в курсе, тебе лучше знать. Ты закончила работу. Егор быстро перевёл тему. А тебе-то что? Наприглась, Даша. Вы говорить хошм. Мне не о чем с тобой говорить. Ошибаешься. Есть Более настойчиво произнёс Егор: "Собирайся, я жду". Мужчина оттолкнулся от киоска и выпрямился. Девушка ещё несколько секунд заторможенно смотрела в его сторону. "Зачем пришёл? Что ему опять нужно? Будет угрожать и запугивать?" Даша нерешительно вышла на улицу и подошла к Егору, нервно сжимая в руках телефон, словно тот сможет её спасти. "Говоришь, что хотел и я пойду?" Давай сядем в машину, здесь холодно, предложил Егор, указав на свой автомобиль. Не замёрзнешь, не бойся, отрицательно качнула головой девушка. Быстрее, или я ухожу. Ладно, согласился он. Я записал тебя на завтра на УЗИ. Что? Зачем? удивлённо нахмурилась Даша. Ну, у тебя сейчас 30 недель. Я разговаривал с врачом, и тот сказал, что на этом сроке проводятся Мушина запнулся, что-то вспоминая. Эм, скрининг, кажется, так называется. Я в курсе. Но ты-то какое отношение к этому имеешь? возмутилась девушка. Прямое, буркнул Егор. Я хочу, чтобы до конца беременности ты наблюдалась в той клинике. Ты хочешь? Её брови поползли наверх, а глаза округлились. "Сказать тебе, что Мне плевать на то, что ты хочешь. Понимаешь? Просто глубоко, параллельно. Я ожидал такого ответа, спокойно заявил он. Но у меня есть к тебе предложение, от которого, думаю, ты не сможешь отказаться. Я не то чтобы отказываться, но даже слушать не буду. На этом разговор закончен. Я надеялся, что мы сможем договориться. Егор спрятал руки в карманах брюк. «Но раз нет, будь готова видеть меня каждый божий день. До родов, разумеется». «Что это значит?» Остановилась Даша еще секунду назад, собираясь уходить. «У меня был и другой вариант, но ты отказалась выслушать. Уголки его рта дрогнули в хитрой ухмылке, а глаза прищурились». Ты не смеешь приближаться ко мне. Как до тебя вздумается? Я этого не позволю, разозлилась девушка. Ты действительно веришь, что сможешь мне помешать? А ты думаешь, на тебя не найдётся управа? Он рассмеялся. Не будь таким самоуверенным, прошептала Даша, окончательно выйдя из себя. Ну так что, выслушаешь моё предложение? «Катись-ка ты со своим!» – запнулась девушка, так как в ее руках завибрировал телефон. На экране высветился номер риэлтора. «Да», – ответила Даша, искосы глянув на Егора и отошла от него на несколько шагов. «Дарья Петровна, добрый вечер», – поприветствовала ее Инга Сергеевна. «У меня для вас хорошая новость. Нашлись покупатели на вашу квартиру, хотят уже завтра посмотреть». Правда? Обрадовалась Даша. Отлично, действительно хорошая новость. Можно я вам минут через 30 перезвоню? Так, что ты хотел? Говори быстрее, я спешу. Обернулась к Егору и выжидающе посмотрела на него. Нужно было ослабить его внимание, пусть выложит своё предложение, а она в свою очередь пообещает всё обдумать, и пока будет делать вид, что думает, успеет сбежать. Всё просто. Ты будешь наблюдаться до родов у моего врача, а взамен я не стану попадаться тебе на глаза без необходимости, повёл плечами Егор. А после родов? спросила она, скрестив руки на груди. Об этом я ещё не думал. Не думал, и не стоит напрягать свой мозг, отрезала Даша сурово. Не знаю, что ты там себе на придумывал, но Ты и мой ребёнок две совершенно несовместимые вещи. Не будет у вас счастливого воссоединения. Ты не станешь ей отцом. Это просто невозможно. Ты не можешь мне помешать, отрезал Егор, изменившись в лице, но тут же взяв себя в руки, произнёс: "Я не это приехал обсуждать. Так что насчёт моего предложения?" Я стою на учете в поликлинике, и меня все устраивает. Медицинский центр, который я предлагаю, лучший в городе. А к врачу, который будет заниматься тобой, мечтают попасть практически все женщины. Я не мечтаю. Мне это не нужно. Ты не понимаешь, от чего отказываешься. И не хочу понимать, восстановила его устало. Единственное, чего я хочу на самом деле, так это чтобы ты исчез из моей жизни. Всего лишь малость. Я не гонюсь за тобой после той боли, которую ты причинил, не спрашиваю у тебя, не ищу отмщения. Я просто не желаю тебя видеть. Хотя бы это ты можешь сделать. Это невозможно, хмуро отрезал Егор. У тебя есть то, что принадлежит мне. Я сам не рад быть здесь, и ты, кстати, можешь одним да решить эту проблему. Как всё просто, горько усмехнулась Даша. Но почему я должна тебе верить? Я даю тебе слово. Даёшь слово? воскликнула она, побледнев. Ты уже однажды обещал, что никогда меня не обидишь. Дорожащие губы растянулись в подобие улыбки. Хотя да, ты не обидел. Ты просто уничижил меня. Повторюсь, я не для этого приехал. Каков твой ответ? Я должна подумать, выдавила Даша через силу. Хорошо, только не забывай, что завтра у тебя плановое УЗИ, напомнил Егор. Садись в машину, я отвезу тебя домой. Это ни к чему. На улице холодно и дождь начинается. Не хватало ещё, чтобы ты заболела, накануне родов. Не упрямся, садись в машину. Иначе затолкаешь силой. Не утаирой. Он подошёл к машине и открыл переднюю дверь. Садись. Ты не отстанешь, спросила девушка с трудом сдерживая бушующую внутри бурю возмущения. Ей жутко хотелось высказать ему в лицо всё, что думает о его предложении и о нём самом, однако не смогла. Она решила усыпить бдительность Егора. "Нет", спокойно ответил тот. "Ладно, только бы побыстрее от тебя отделаться", согласилась Даша, направившись к машине. Но не успела опуститься на сиденье, как вдруг вспомнила, что забыла закрыть киоск. "Я сейчас, нужно закрыть ларёк", произнесла она и, положив телефон на сиденье, выбралась из автомобиля. "Тебе помочь?" Тут же поинтересовался Егор: "Обойдусь". Даша смотрела в окно на мелькающие перед глазами дома и яркие витрины магазинов. Она пыталась отвлечься и не обращать внимания на Егора. Одно его присутствие разрывало её душу на части. Находиться рядом с ним было просто невыносимо. Ей слишком сильно хотелось задеть его и уколоть. Однако она из последних сил сдерживалась. Мужчина тоже молчал, сосредоточившись на дороге. В какой-то момент девушка испуганно поняла, что они проехали поворот на её улицу. "В чём дело? Куда ты меня везёшь?" воскликнула она взволнованно и повернулась к нему. "Туда, где ты будешь у меня на виду", бросил он холодно. "В смысле? А как же твоё предложение?" изумилась Даша Астолбенев. "Я передумал".